«Уверяю вас, что мне ничего не известно. Фуару скрытен». «Благоразумный человек, благоразумный», — сказал полковник с усмешкой. «Не выбалтывает зря, что у него на уме». «Панк!» — с тихим торжеством сказала мисс Ганнет и мочонг. Атмосфера сгустилась еще больше. Разумеется, это было досадно, что мисс Ганнет выиграла три игры кряду И Каролина выместила свое раздражение на мне. «Ты, Джеймс, сидит как собака на сене и ничего не хочешь рассказывать». «Но, моя дорогая», — запротестовал я, — «мне право, ничего рассказать о том, что тебя интересует». «Вздор», — сказала Каролина. «Должен же ты знать хоть что-нибудь интересное». Я не ответил. Я был взволнован и ошеломлен. Мне приходилось слышать о совершенном маджонге в пришедшем со сдачи, но я никогда не надеялся получить его. Теперь со скрытым торжеством я произнес, как говорят в шанхайском клубе Тин Хо, «Совершенный маджонг!» Я выложил Тин Хо на стол. Глаза полковника полезли на лоб, клянусь честью, воскликнул он, «Какая неслыханная удача! За всю жизнь ни разу не видел такого!» И тут, спровоцированной Каролиной и опьянев от торжества, я не выдержал. хоть что-нибудь интересное? Ладно, ладно. А что вы скажете об обручальном кольце с датой буквой «Р»? Я пропускаю сцену, которая последовала за этими словами. Мне пришлось рассказать, как было найдено это сокровище и какая именно дата стояла внутри. «13 марта», — сказала Каролина, — «Ага, ровно шесть месяцев тому назад». В конце концов, из хаоса взволнованных догадок и предположений возникли три теории. Первая — теория полковника Картера. Ральф тайно обручился с Флорой. Первое и наиболее очевидное решение. Вторая — мисс Ганнетт. Роджер Эккроид был тайно женат на миссис Феррер. Третья — Моей сестры Роджер Экройд обручился с мисс Рассел. Четвертая супертеория была выдвинута Каролиной, когда мы ложились спать. поменимое слово», — неожиданно сказала она, — «Джеффри Реймонд и Флора обручены». Но тогда была бы буква «Д» Джеффри, а не «Р». Не обязательно. Иные девушки называют мужчин по фамилии. А ты слышал, какие намеки делала мисс Ганнетт насчет поведения Флоры? Строго говоря, никаких намеков я не слышал, но промолчал из уважения к таланту Каролины читать между строк. А Вектор Бленд рискнул я. Уж если кто-нибудь... Чушь, чушь. Может, он и влюблен в нее, но поверь, девушка не влюбится в человека, который ей в отцы годится, если рядом красивый секретарь. Может, она и поощряет майора, но пользуется им как ширмой. Девушки очень коварны. Но одно ты запомни, Джеймс Шепард Флора Экроид равнодушна к Ральфу и никогда не была влюблена в него. Паркер На следующее утро до меня вдруг дошло, что под влиянием Тинхо Я был не скромен. правда, Пуаро не просил меня молчать о находке кольца, но, с другой стороны, насколько мне было известно, он сам об этом никому не говорил. А теперь уже новость, как пожар распространилась по всему поселку. Я чувствовал себя очень неловко и ждал упреков Пуаро. Похороны миссис Феррор и Роджера Экрейда были назначены на 11 утра. Это была печальная и торжественная церемония. Все обитатели папоротника присутствовали на ней. По окончании церемонии Пуаро взял меня под руку и предложил проводить его до дома. Его угрюмый вид напугал меня. Я подумал, что проявленная мной нескромность дошла до его ушей, но вскоре выяснилось, что мысли у него заняты совсем иным. «Послушайте», — сказал он, — «Мы должны действовать. С вашей помощью я собираюсь допросить одного свидетеля».